Глава 10. Первая часть главы. «Черное море. Пароход улис 24 сентября. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной «Снарк». «Колесные проходы усыпляют», — подумал Белых. «Действуют, как старые добрые плацкартные вагоны. Там размеренный ни на миг не прерывающийся стук на рельсовых стыках. Здесь мерное «умф, умф, умф» дедовского правяка И шлепки плиц о воду. Интересно, как они тут ухитряются не засыпать, особенно в собачью вахту? Наверняка у греков и собачка называется по-другому. На Улисе, как и на старушке Клитомнестрия, в ходу черноморская рыбацкая арго. С поправкой на терминологию кайзер-марины. Людьоган нипочем не желает осваивать местный сленг, но упорно требует от подчиненных понимания. Получается, пока не очень. Впрочем, с тех пор, как было решено расстаться с парусной оснасткой, сохранили по настоянию дяди Спира только стаксили, работы у палубной команды поубавилась Пароход приобрел, мягко говоря, необычный вид. Нет стены. Главное украшение – длинный бушприт – пришлось безжалостно обкорнать, оставив несерьезный обрубок. Нижний рей на своих местах. К ним крепятся канаты, на которых тюрморезовские бойцы наловчились перелетать на чужую палубу. Кургузы и мачты увенчаны громоздкими бочонками боевых Марсов. Этот термин ввел сам Белых. Не называть же их вороньими гнездами, на манер тех плетеных корзин, где с трудом мог поместиться человек нормального телосложения. Новые сооружения вмещали троих, и еще оставалось место для корзинки с нехитрой снедью и анкерка с водой. Как и для другого, не столь безобидного имущества. например пулемет или любимая игрушка отрядного снайпера гринга тяжелая винтовка 6s8 Напоследок припомнив старые военные фотографии белых приказал обвешивать боевые марсы тугими связками канатов мантылетами от ядер конечно не спасет а вот осколки другое дело да и пулеменье увязнет если на излете На боевой Марс грот-мачты воткнули мощный переносной прожектор. Питание он получал от компактного бензинового генератора, предусмотрительно взятого с Адаманта. Выше, над головами Марсовых, торчала щетина антенн. Рядом с ними темно-серая кастрюля локатора. Его позаимствовали с САПСКИММЕРа. Радар, как и прожектор, входил в комплект съемного оборудования катера. Конечно, этой фитюльки далеко даже до приличного яхтенного радара. Шкала дальности – всего ничего, два с половиной десятка морских миль. Но выбирать не приходится. Ночью, во враждебных водах, где в любую минуту можно наткнуться на неприятельский дозор, даже такая аппаратура, особенно в связке с ПНВ и прожектором, станет серьезным подспорьем. Кабель от антенны протянули на мостик. В специально сколоченную тумбу вставили блок дисплея и... Ганс Люд проводил долгие часы, осваивая технику 21 века. Он буквально заболел новинкой и теперь мечтал поскорее выйти в море, опробовать хитроумные устройство в деле. Как-то раз он настолько увлекся, что принялся рассуждать, как пригодилась бы ему такая аппаратура для ночных атак на русские транспорты, и запнулся, поймав иронический взгляд Карла. С полуюта... Открывался великолепный вид, таяло в рассветной дымке одессы, серебрилось море до самого горизонта, и жирные чайки пронзительно кричали за кормой, провожая Улисс в его авантюрное плавание. Колёса оставляли широкую, взбаламученную полосу пены, и в этой кильваторной струе на длинном буксирном канате переваливалась сбоку бок Клитомнестра. Когда дядя Спиро предложил взять в крейсерство и свою старую шхуну, Белых воспротивился. На кой черт им сдалась эта обуза? Но потом изменил решение. Скорость Улиса при буксировке падала всего-то на узел, а вот пользы контрабандистская скорлупка обещала немало. Шхуна с ее ничтожной осадкой может подойти к берегу там, куда не сунешься на колесной махине. Да и внимание не так привлекает. Мало ли всякой мелочи снует вдоль турецкого берега, а пароходы все наперечет, тем более в разгар войны. На оснащение Улиса ушла лишняя неделя. Как не оборотист капитанаки, а подготовить и оснастить для серьезного похода судно с сотней без малого душ на борту – задачка не из рядовых. Вчера вечером пили отвальную. В кают-компании собрались, кроме боевых пловцов, казачки и кое-кто из греков. Пришел и Люд Немец занял приличествующее его должности место во главе стола, Но когда появились здоровенные бутыли с мутной греческой виноградной самогонкой Цикудия, перебрался на обшарпанный диванчик под иллюминатор и взирал оттуда на веселье круглыми, слегка выпученными глазами. Появилась гитара. Ее приобрел в Одессе главный отрядный бард Твий. Пели про Чечню, про Афган. Казачки поначалу удивлялись, но, услыхав знакомые слова «аул», «басмач», «караван», Стали подтягивать, а потом взяли инициативу в свои руки. Белых ожидал сугубо казачьего репертуара, что-нибудь вроде «Ой, да не вечер, да не вечер», и был изрядно удивлен, когда Тюрморезов затянул песню, вполне подходящую к их положению. «Не слышно на палубах песен, Игейские волны шумят, Нам берег и душен, и тесен, Суровые стражи не спят». Раскинулось небо широко, Теряются волны вдали, Отсюда уйдем мы далеко, Подальше от грешной земли. Неправда ль ты много страдала? Минуту свидания лови. Ты долго меня ожидала, Приплыл я на голос любви. Спалив бригантину султана, Я в море врагов утопил, И к милой с турецкой раной, как с лучшим подарком приплыл». Музыка Александра Гурилёва, слова Николая Щербины, 1843 год. Тут уж смолчать было никак нельзя. Капитан-лейтенант отобрал у Ви гитару и порадовал публику пиратскими песнями старого, еще советского КСП. Пошли они на ура. Даже Фро, появившаяся в кают-компании под заново веселья, поаплодировала бравому Каплею. «Я знала, что вы романтик, маншер но откуда эти стихи?» Никогда их не слышала. Есть в них что-то от сэра Вальтера Скотта. Закончен срок береговых работ. Встает рассвет у края волнолома. Спешит от борта к берегу вельбот. Увозит тех, кто остается дома. Стихи Владислава Крапивина. Засиделись за полночь. А уже в полпятого дребезжащий колокол на шканцах улиса подал сигнал к отплытию. Вельбот — вообще-то обычная шаланда с меланхоличным греком на веслах — высадил провожающих у подножия Решильевской лестницы. На кормовом флагштоке заполоскал знакомый триколор — флаг русского торгового флота, которому отныне принадлежал и партикулярный корсер «Улисс». Одиссея капитана Белых, как пошутил кто-то из его бойцов, началась.